Глава двадцать девятая. Лето для Мартина выдалось тяжелое. Рецензенты и редакторы разъехались отдыхать, и те издания, которые обычно сообщали о своем решении недели через три, теперь задерживали рукописи месяца на три, а то и больше. Одно утешало — из-за этого застоя он экономил на почтовых расходах. Только выроватые журнальчики, видно, не утратили расторопности, и Мартин отдал им все свои ранние опыты такие как «Ловцы жемчуга», «Профессия моряка», «Ловля черепах» и «Северо-восточный посад Эти рукописи не принесли ему ни гроша. Правда, после полугодовой переписки Мартин пошел на уступки и получил безопасную бритву за ловлю черепах, а за «Северо-восточный посад Акрополь, пообещав заплатить 5 долларов наличными и сверх того выслать 5 годовых подписок, выполнил только вторую половину обещания. За Санетта Стивенсоне Мартин ухитрился выжить 2 доллара из бостонского журнала, издатель которого обладал изысканным вкусом Мэтью Арнольда, но тощим кошельком. Мэтью Арнольд, 1822-1888, английский поэт, критик, эссеист. «Перья жемчужина», остроумная поэма-пародия в 200 строк, только что законченная, с пылу с жару, покорила сердце редактора журнала — издающегося в Сан-Франциско на средства железнодорожной компании. Редактор написал Мартину и предложил вместо гонорара за поэму бесплатный проезд по железной дороге. Мартин письмом спросил, можно ли передать это право другому лицу. Оказалось, нет, нельзя, а значит, денег за это не выручишь, и потому он попросил вернуть поэму. Поэму он получил вместе с сожалениями редактора и опять послал ее в Сан-Франциско, на этот раз в Ассу модный ежемесячник, который был когда-то основан и умело вознесен в число звезд первой величины одним блестящим журналистом. Но популярность осы стала меркнуть задолго до того, как Мартин появился на свет. Редактор обещал Мартину за поэму 15 долларов, но, напечатав ее, казалось, забыл о своем обещании. Несколько напоминаний Мартина остались без ответа. Тогда он сочинил гневное письмо, и ответ пришел. Отвечал уже новый редактор. Он холодно сообщал, что не считает себя ответственным за ошибки своего предшественника. И, кстати сказать, само на поэме отнюдь невысокого мнения. Но бессовестней всех обошелся с Мартином чикагский журнал «Глобус». Мартин долго не хотел предлагать издателям «Голоса моря», пока его не вынудил к этому голод. Десяток журналов их отверг, и, наконец, они осели в редакции «Глобуса». В цикле этом было 30 стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. в Первый месяц было напечатано 4 стихотворения, и он сразу же получил чек на 4 доллара. Но, заглянув в журнал, пришел в ужас, так жестоко расправились с его стихами. в одних стихотворений изменили название, вместо латинского «финис» поставили конец. Песнь внешнего рифа заменили на песнь кораллового рифа. Одному стихотворению дали совсем иное, никак не подходящее название. Вместо «Огни медузы» редактор напечатал «Обратный путь». А над самими стихами учинили поистине зверскую расправу. Мартина бросало в пот. Он глухо стонал и хватался за голову. Фразы, строки, строфы были выброшены, перетасованы или перепутаны самым немыслимым образом. Кое-где его строки и строфы были заменены чужими — Не верилось, что редактор в здравом уме и твердой памяти мог так чудовищно обойтись рукописью, и всего вероятнее казалось, что стихи изувечил какой-нибудь мальчишка на побегушках или стенографистка. Мартин тотчас написал редактору, взмолился, пусть остальные стихи не печатают и вернут ему. Он писал снова и снова, просил, умолял, грозил, но письма оставались без ответа. Месяц за месяцем продолжалась расправа, пока не вышли все 30 стихотворений. И месяц за месяцем Мартин получал чек за те, что появлялись в очередном номере. Наперекор всем злосчастьям, его поддерживало воспоминание о 40 долларах из белой мыши. Хотя все больше и больше времени приходилось тратить на поделки. Оказалось, можно прожить, печатаясь в сельскохозяйственных еженедельниках и в специальных газетах и журналах. А вот религиозные еженедельники могут запросто уморить голодом. В самую трудную пору, когда черный костюм был в закладе, Мартину, как он думал, неслыханно повезло. Он стал победителем конкурса, устроенного окружным комитетом республиканской партии. Конкурс шел по трем жанрам. Мартин участвовал во всех трех, горько смеясь над собой, вот до чего он докатился. Его стихотворение получило первую премию в 10 долларов. Песня к выборной кампании — вторую премию в 5 долларов. Заметка о принципах республиканской партии — первую премию в 25 долларов. Это казалось ему весьма лестно и приятно, пока он не попытался получить эти деньги. Что-то приключилось в окружном комитете. И хотя в нем состояли богатый банкир и сенатор, деньги не появлялись. А пока там тянули, Мартин доказал, что отлично разбирается в принципах демократической партии, завоевав первую премию на таком же конкурсе. И даже деньги получил — 25 долларов. А вот 40 долларов, выигранные в конкурсе республиканской партии, он так и не получил. Не зная, как извернуться, чтобы повидать руф он решил, что если идти пешком от Северного Окленда до ее дома и обратно, на это уйдет уйма времени. Мартин выкупил из заклада велосипед, а чёрный костюм оставил. Велосипед упражнял мускулы и, сберегая время для работы, позволял при этом встречаться с Руфью. Для велосипедиста парусиновые брюки до колен и старый свитер — костюм вполне приличный, и можно было во второй половине дня поехать на прогулку вдвоём. А поговорить с нею в доме Морзов больше не удавалось. Там была в разгаре компания развлечений, начатая её матерью. Те, кого Мартин там встречал и на кого еще совсем недавно смотрел снизу вверх, девушки и молодые люди из Круга Руфи, стали ему скучны. Они уже не казались ему существами высшей породы. Нужда, разочарование и непомерная напряженная работа издергали его. Он стал раздражителен, и разговоры этой публики его бесили. И не потому, что он слишком возомнил о себе. Узость их ума очевидна если мирило мыслители, чьи книги он прочитал. В доме Руфи он не встречал людей, выделяющихся умом, за исключением профессора Колдуэлла. Но Колдуэлла он встретил там только раз, а прочие сплошь были тупицы, ничтожества, догматики и невежды. Всего сильнее поражало их невежество. Что с ними стряслось? Куда они девали свои познания? Им доступны были те же книги, что и ему. Как же они ничего не извлекли из этих книг? Мартин знал, есть на свете великие умы, проницательные и трезвые мыслители. Доказательства тому — книги, книги, благодаря которым он стал образованнее всяких Морзов. И он знал, в мире существуют люди и умнее, и значительнее тех, кого он встречал у Морзов. Он читал английские романы, где случалось, светские господа и дамы беседовали о политике, о философии, И читал о салонах в больших городах, даже в Америке, где собираются вместе люди искусства и науки. Когда-то он по глупости воображал, будто все хорошо одетые и выхоленные господа, стоящие над рабочим классом, наделены могуществом интеллекта и силой красоты. Ему казалось «крахмальный воротничок» — верный признак культуры» и он, введенный в заблуждение, верил, будто высшее образование и духовность одно и то же. Что ж, он будет пробираться дальше и выше, и возьмет с собой Руфь. Он так ее любит, и он уверен, она всюду будет блистать. Он давно уже понял, что в детстве и юности ему мешало развиваться его окружение, а теперь осознал, что и Руфь была скована своим окружением. Не оказалось у нее возможности совершенствоваться книги на полках в отцовском кабинете, картины на стенах, ноты на фортепиано — все это показное, все мишура. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке, морзы и им подобные слепые глухи. Но превыше всего этого сама жизнь. А от жизни они безнадежно далеки. Понятия о ней не имеют. Они принадлежат к унитарианской церкви, носят маску терпимости, даже некоторого свободомыслия. И однако в своих естественно-научных взглядах отстали на два поколения. Они мыслят на уровне Средневековья, а их понятия об основах бытия на Земле и о Вселенной поразили Мартина чисто метафизическим подходом. Столь же молодым, как самый молодой народ на Земле, и столь же древним, как пещерный человек. И еще древнее. Подобное же мировосприятие в эпоху плистоцена заставляло первого обезьяны-человека бояться темноты, а первого дикаря-иудея создать Еву из ребра Адама. Декарт сотворил идеалистическую теорию Вселенной, исходя из представлений своего ничтожного «я». А знаменитый британский священник обрушился на эволюцию в столь злой сатире, что немедленно заслужил рукоплескание, и его имя осталось пресловутой закорючкой в скрижалях истории. Имеются в виду Джонатан Свифт, и четвертая часть его знаменитой книги «Путешествие Гулливера». Так Мартин думал, размышлял, и, наконец, его осенило, что разница между адвокатами, офицерами, дельцами, главными бухгалтерами, между всеми теми, с кем он недавно познакомился, и хорошо ему знакомым рабочим людям, в сущности, состоит в том, что они по-разному едят, по-разному одеваются, селятся в разных кварталах но и тем, и другим, безусловно, недостает чего-то существенного, что нашел он в себе и в книгах. морзы показали ему все, чем блистает их круг, и светила эти отнюдь его не ослепили. Сам он нищий и в рабстве у ростовщика, но он выше тех, с кем познакомился у Морзов, и сознает это. И когда, выкупив из заклада свой единственный приличный костюм, он почувствовал себя человеком и снова стал бывать среди них, В нём всё дрожало от оскорбления. Так чувствовал бы себя оскорблённым принц, которого судьба обрекла жить среди казапасов. — Вы ненавидите и боитесь социалистов, — однажды за обедом сказал Мартин мистеру Морзу. — Но почему? — Ведь вы не знаете ни их самих, не их взглядов. Разговор о социализме зашёл от того, что миссис морс принялась до неприличия расхваливать мистера Хепгуда. Мартин терпеть его не мог и от одного упоминания об этом самовлюбленном пошляке начинал горячиться. «Да», — сказал он, — «говорят, Чарли Хэпгуд, подающий надежды молодой человеку, это верно. Он еще успеет стать губернатором штата и, как знать, может, еще войдет и в Сенат Соединенных Штатов». «Почему вы так думаете?» — спросила миссис Морс. Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она уж так хитроумно глупая и лишена всякой оригинальности, и притом так убедительно что руководители просто не могли не счесть его человеком надежным и подходящим. Ведь его плоские рассуждения в точности соответствуют плоским рассуждениям рядового избирателя и... Ну, известно ведь, когда преподносишь человеку его же собственные мысли, да еще принаряженные, это ему лестно. Право, мне кажется, вы завидуете мистеру Хепгуду вступила в разговор Руфь. «Упаси бог!» — на лице Мартина выразился такой ужас, что миссис Мор скинулась в бой. «Не утверждаете же вы, будто мистер Хепгуд глуп?» — ледяным тоном спросила она. «Не глупее рядового республиканца», — резко сказал Мартин. «Или любого демократа, какая разница? Все они тупы, если не хитры, но хитрых раз-два и обчелся». Среди республиканцев подлинно умны только миллионеры и их сознательные приспешники. Эти знают, что к чему, и свои выгоды не упустят. «Я — республиканец», — небрежно вставил мистер Морс. «Соблаговолите сказать, к какой категории вы отнесете меня». «Ну, вы — приспешник бессознательный». «Приспешник?» «Ну да». «Вы работаете на акционерной компании. Уголовные дела не ведете». Интересы рабочих не защищаете. Ваш доход не зависит от тех, кто избивает джон или от карманных воришек. Вы получаете средства к существованию от хозяев общества. А кто человека кормит, тот над ним и хозяин. Да, вы — приспешник. В ваших интересах отстаивать интересы капитала, которому вы служите. Мистер Морс даже немного покраснел. Должен признаться, сэр, «Вы повторяете речи негодяев-социалистов». Вот тут-то Мартин и заявил. «Вы ненавидите и боитесь социалистов, но почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов». «Ваши-то взгляды уж во всяком случае попахивают социализмом», — ответил мистер Морс. Меж тем Руфь в тревоге переводила взгляд с одного на другого. А миссис Морс сияла, радуясь случаю, который восстановил главу семьи против Мартина. «Хоть я и говорю, что республиканцы глупы и уверен, что свобода, равенство и братство — мыльные пузыри, это еще не делает меня социалистом», — с улыбкой возразил Мартин. «Хоть я и расхожусь во мнениях с Джефферсоном и с тем французом, чьей антинаучной теории он следует, это еще не делает меня социалистом. Поверьте, мистер Морс». Вы куда ближе к социализму, чем я, его заклятый враг. Изволите шутить. Только и нашелся ответить хозяин дома. Нисколько. Я говорю вполне серьезно. Вы все еще верите в равенство. И однако служите акционерным обществом. А акционерные общество изо дня в день усердно хоронят равенство. И вы называете меня социалистом, потому что я отрицаю равенство потому что высказываю вслух те истины, которые вы утверждаете самой своей жизнью. Республиканцы — враги равенства, хотя большинство их, воюя против равенства, без конца твердит о равенстве. Во имя равенства они уничтожают равенство. Вот почему я называю их глупцами. Ну а я, индивидуалист, я уверен, что в беге побеждает проворнейший, а в битве сильнейший. «Этот урок я усвоил из биологии, по крайней мере, мне кажется, что усвоил. Итак, я индивидуалист, а индивидуалист — извечный, прирожденный враг социализма». «Но вы бываете на собраниях социалистов», — с вызовом бросил мистер Морс. «Конечно, как лазутчик в лагере противника. А как иначе узнать врага? Кроме того, на их собраниях я получаю удовольствие, а не отменные спорщики». И правы они или нет? Они много читали. Любой из них знает о социологии и прочих логиях куда больше среднего капиталиста. Да, я шесть раз бывал на их собраниях, но не стал от этого социалистом, как не стал республиканцем, хоть и наслушался Чарли Хебгуда. Что не говорите, а все-таки, мне кажется, вы склоняетесь на сторону социалистов. Беспомощно возразил мистер Морс. «Ну и ну!» Подумал Мартин. Ни черта он не понял. Ни единого слова. Где же вся его образованность? Так, на путях своего развития, Мартин оказался лицом к лицу с моралью, коренящейся в экономике, с моралью классовой, и скоро она стала злейшим его врагом. Сам он придерживался морали осмысленной, и еще больше пошлой напыщенности его оскорбляла мораль тех, кто его окружал. Нелепая мешанина из практицизма, метафизики, слюнтяйства и фальши. Образчик этой нелепой и нечистой смеси он встретил и в более близком окружении. За его сестрой Мэриан ухаживал трудолюбивый молодой механик из немцев, который, основательно изучив дело, завел собственную мастерскую по ремонту велосипедов. Вдобавок он стал приторговывать дешевыми велосипедами и жил теперь в достатке. Незадолго перед тем, как объявить о помолвке, Мэриан навестила Мартина и, шутки ради, стала гадать ему по руке. В следующий раз она привела с собой Германа Шмидта. Мартин, как положено, принял гостей и поздравил. Но речь его, слишком изящная и непринужденная, пришлась не по вкусу дубоватому жениху сестры. Плохое впечатление еще усилилось от того, что Мартин прочел стихи, посвященные прошлому приходу Мэриан. Стихи были легкие, изысканные, Мартин назвал их «гадалка». Прочитал он стихи и удивился. На лице сестры ни малейшего удовольствия, наоборот. Глаза ее с тревогой устремлены на жениха. Мартин проследил за ее взглядом и в ассиметричных чертах этой почтенной личности прочел одно лишь хмурое, сердитое неодобрение. О стихах не сказано было ни слова. Гости вскоре ушли. И Мартин забыл об этом случае, хотя в ту минуту поразился. Ему казалось, любая женщина, хотя бы и работница, должна быть польщена и рада, если о ней написаны стихи. Через несколько дней Мэриан опять к нему пришла, на этот раз одна, и, едва переступив порог, принялась горько упрекать его за то, как он себя вел. — Послушай, Мэриан, ты так говоришь, будто стыдишься своих родных или, по крайней мере, своего брата, — с укором заметил Мартин. — А я и стыжусь, — выпалила она. От обиды в глазах у нее заблестели слезы, и Мартин растерялся. Чем бы ни была вызвана эта обида, она не непритворна. — Да с чего твоему Герману ревновать, мэрион Я же твой брат! И стихи написал о собственной сестре. — Он не ревнует, — всхлипнула Мэриан. «Он говорит это неприлично, не непристойно!» Ошарашенный Мартин протяжно присвистнул. Потом разыскал и перечел копию гадалки. «Ничего такого тут нет!» — сказал он, наконец, протягивая листок сестре. «Прочти сама и покажи, что тут непристойно!» «Так ты, кажется, сказала!» «Он говорит, есть! Ему видней!» — был ответ. Мэриан отмахнулась от листка. Поглядела на него с отвращением. И он говорит, ты должен это изорвать. Он говорит, не желает он, чтобы про его жену такое писали. И каждый потом читай. Стыд, говорит, какой. Он этого не потерпит. Послушай, Мэриан, да это же чепуха. Начал Мартин и вдруг передумал. Перед ним несчастная девчонка. Все равно переубеждать ее или ее мужа бесполезно и хотя вся история бессмысленна и нелепа, он решил покориться. «Ладно», — объявил он, мелко изорвал рукопись и бросил в корзинку. Хорошо уже то, что первый экземпляр все-таки отдан в редакцию одного из нью-йоркских журналов. Мэриан с мужем ничего не узнают, и ни ему самому, ни им, никому другому не повредит, если милое, безобидное стихотворение когда-нибудь напечатают. Мэриан потянулась было к корзинке, замешкалась, попросила «можно?» Мартин кивнул и задумчиво смотрел, как она собирает бумажные клочки, наглядное свидетельство успеха ее миссии, и сует в карман жакета. Она напомнила ему лизи Коннелли, хотя не так была полна жизни, дерзости, великолепного задора, как та повстречавшаяся ему дважды девушка-работница. И однако они очень схожи, одеждой, повадками, и Мартин улыбнулся про себя, представив забавную картинку. «Вот которая-нибудь из них появляется в гостиной миссис Морс». Но веселость угасла, и его обдало холодом безмерного одиночества. Это его сестра и гостиная морзов вехи на дороге, по которой он идет. И он оставил их позади. Он с нежностью оглядел немногие свои книги. Только они ему и остались. Единственные его друзья. «Что такое?» В изумлении спросил он, вдруг возвращенный к действительности. Мэриан повторила вопрос. «Почему я не поступаю на службу?» Мартин рассмеялся, но не совсем искренне. «Я вижу, этот твой Герман накрутил тебя!» Сестра покачала головой. «Не ври!» — резко сказал Мартин, и Мэриан виновато кивнула, подтверждая справедливость обвинения. «Так вот, скажи своему Герману...» чтобы не совался куда не следует. Скажи, мол, когда я пишу стихи о девушке, за которой он ухаживает, это его дело, а остальное его не касается, понятно? — По-твоему, писатель из меня не получится, так? — продолжал он. — По-твоему, никчемный я человек. Ничего не добился и позорю своих родных. — По мне, ты бы лучше определился на место, — твердо сказала Мэриан, она явно говорила искренне. Герман сказал «К чертям Германа!» Добродушно перебил Мартин. «Я вот что хочу узнать. Когда вы поженитесь? И узнаю у своего Германа, соизводит ли он принять от меня свадебный подарок». Сестра ушла, а Мартин призадумался и разок-другой рассмеялся. Но горьек был его смех. Он видел, что сестра и ее жених, и все и каждый, будь то люди его класса или класса, к которому принадлежит Руфь, одинаково подгоняют свое ничтожное существованьице под убогие ничтожные шаблоны. Костные, они сбиваются в стадо, в постоянной оглядке друг на друга. Они рабы прописных истин, и потому безлики и не способны жить подлинной жизнью. Вот они проходят перед ним вереницей призраков. Бернард Хиггенботтем, об руку с мистером батлером Герман Шмидт, плечом к плечу с Чарли Хепгудом. И одного за другим, и попарно, он оценивал их и отвергал, оценивал по меркам разума и морали, которым его научили книги. Тщетно он спрашивал себя, где же великие души, великие люди? Не находил он их среди поверхностных, грубых и тупых умов, что явились на зов воображения в его тесную комнатушку. Они ему были отвратительны, как, наверное, церцеи отвратительны были ее свиньи. Но вот он отослал последнего, и, казалось, остался один. И тут явился запоздавший, нежданный и незваный. Мартин вгляделся. Шляпа с широченными полями, двубортный пиджак и походка в раскачку. Он узнал молодого хулигана, прежнего себя. — Ты был такой же, как все, парень, — усмехнулся Мартин. Ничуть не нравственней и неграмотней. Ты думал и действовал не по-своему. Твои мнения, как и одежда, были скроены по тому же шаблону, что у всех. Ты поступал так, как считали правильным другие. Ты верховодил в своей шайке, потому что другие объявили, ты парень что надо. Ты дрался и правил шайкой не потому, что тебе это нравилось, нет. В душе ты все это презирал, но потому, что тебя похлопывали по плечу. Ты лупил чурбана потому, что не хотел сдаваться. А сдаваться не хотел. от Отчасти потому, что был ты грубое животное. И еще потому, что верил, как все вокруг, будто мужчина должен быть кровожаден и жесток. Должен уметь измордовать, изувечить ближнего. Да что говорить, ты, молокосос, даже девчонок отбивал у других парней не потому, что обмирал по этим девчонкам, а потому, что теми, кто тебя окружал, кто определял уровень твоей морали, движет инстинкты дикого жеребца или козла. Ну вот, прошли годы. Что же теперь ты об этом думаешь?» Словно в ответ видение мигом преобразилось. Шляпу с широченными полями и двубортный пиджак сменила не столь топорная одежда. Не стало грубости в лице, жестокости во взгляде, и лицо, очищенное и облагороженное общением с красотой и знанием, Просияло внутренним светом. Теперь видение очень походило на него сегодняшнего. И, вглядываясь, Мартин увидел настольную лампу, освещавшую это лицо, и книгу, над которой оно склонилось. Он взглянул на заглавие и прочел. Курс эстетики. Потом он слился с видением, подрезал фитиль и уже сам принялся читать дальше курс эстетики. Глава тридцатая. В ясный осенний день, такой же день бабьего лета, как тот, когда год назад они открылись друг другу в любви, Мартин читал Руфи стихи о любви. В этот предвечерний час они, как часто бывало, расположились на своем любимом бугорке среди холмов. Руфь порой перебивала Мартина восторженными восклицаниями, и теперь, отложив последнюю страницу рукописи к остальным, Мартин ждал ее суда. Руфь медлила и начала не вдруг, запинаясь, не решаясь облечь в слова суровый приговор. — По-моему, это прекрасные стихи, да, прекрасные, но ведь денег они не принесут, ты согласен? Понимаешь, что я хочу сказать? — продолжала она почти умоляюще. — То, что ты пишешь, не подходит для издателей. Что-то, уж не знаю что, не позволяет тебе заработать этим на жизнь. Может быть, тут дело в спросе? Только, пожалуйста, милый, пойми меня правильно. Я польщина и горда, и все такое, что стихи эти посвящены мне, иначе какая бы я была женщина. Но они не помогают нам пожениться. Неужели ты не понимаешь, Мартин? Не считай меня корыстной. Любовь, наше будущее, вот что меня тревожит. С тех пор, как мы узнали, что любим друг друга, прошел целый год а день свадьбы не стал ближе. Не сочти нескромностью, что я так прямо говорю о нашем браке. Но ведь на карту поставлена моя любовь, вся моя жизнь. Почему ты не попытаешься устроиться в газету, если уж тебе так необходимо писать? Почему не стать репортером, хотя бы на время? — Это испортит мой стиль. — Негромко устало возразил Мартин. — Ты не представляешь, «Как я отрабатывал стиль!» «Ну, а рассказики эти для газет?» Заспорила Руфь. «Ты сам называешь их поделками. Ты столько их написал. Они разве не портят тебе стиль?» «Нет, то совсем другое. Рассказики я вымучивал, выжимал из себя после того, как весь день оттачивал стиль. А работа репортера — это сплошное ремесленничество с утра до вечера. Там вся жизнь уходит на поделки». И вся жизнь какой-то водоворот. Только и знаешь настоящую минуту. Нет ни прошлого, ни будущего. И уж, конечно, не досуг подумать о стиле. Разве что о репортерском. Но это уже никакая не литература. Стать репортером сейчас, когда у меня только-только складывается, кристаллизуется свой стиль, для меня как писателя самоубийства. Ведь каждый такой рассказик, каждое слово каждого рассказика было насилием над собой писалось вопреки уважению к себе, вопреки моему уважению к красоте. Поверь, от этого занятия меня тошнит. Грех этим заниматься. И втайне я был доволен, когда их не покупали, хоть и приходилось отдавать в заклад костюм. Но какая была радость писать стихи о любви! Высочайшая творческая радость! Она — награда за все!» Мартин не знал, что Руфь не понимает творческой радости. Слова эти она употребляла, от нее-то он и услышал их впервые. Она читала об этом, изучала это в университете, когда готовилась стать бакалавром изящных искусств. Но сама не способна была ни на самостоятельную мысль, ни на творческое усилие, и все, что будто бы говорило о ее высокой культуре, она повторяла с чужих слов. — Все получено было из третьих рук. — А может быть, редактор не без основания правил «Голоса моря»? — спросила Руфь. — Не забудь, прежде чем стать редактором, он должен был доказать, что разбирается в литературе. — Это лишь подтверждает, как живуче все общепринятое, — возразил Мартин, не сдержав давнего ожесточения против редакторской братьи. — То, что существует, не только правильно но и лучшее из всего возможного. Раз оно существует, значит, хорошо, полезно, имеет право существовать. И заметь, как верит рядовой человек существовать не только в нынешних условиях, но и в любых условиях. Верит он в такую чепуху, разумеется, из-за своего невежества. А невежество его рождено всего-навсего убийственной формой мышления, описанной Венингером. Эти приверженцы общепринятого воображают, будто мыслят, и сами лишенные способности мыслить распоряжаются жизнью тех немногих, кто и вправду мыслит. Мартин замолчал. До него вдруг дошло, что Руфи не понять его речей. «Знать не знаю, кто такой этот Вейнингер», — отрезала руфь «И все эти рассуждения носят слишком общий характер». Я просто не улавливаю твоей логики. Я говорила о способности редактора разобраться. Да откуда она, эта способность?» — прервал Мартин. «99% редакторов — обыкновенные неудачники, несостоявшиеся писатели. Не думай, будто они предпочли нудную необходимость торчать за редакторским столом, зависеть от тиража и коммерческого директора радости творить. Они пробовали писать, и не сумели». И получается дьявольская нелепость. Каждую дверь в литературу охраняют сторожевые псы, несостоявшиеся писатели. Редакторы, помощники редакторов, младшие редакторы в большинстве и те, кому журналы и издатели поручают читать рукописи, тоже почти все люди, которые хотели писать и не сумели. И однако они, меньше всех пригодные для этой роли, именно они решают, что следует, и что не следует печатать. Именно они, доказавшие, насколько они заурядны и бездарны, судят незаурядность и талант. А вслед за ними идут газетные и журнальные критики, опять же почти сплошь несостоявшиеся писатели. Не уверяй меня, будто они не мечтали творить, не пытались писать стихи или прозу. Пытались! Да не вышло! Недаром рядовая рецензия тошнотворна, как рыбий жир. Ты же знаешь мое мнение о рецензентах и так называемых критиках. Правда, есть и замечательные критики, но они редки, словно кометы в небе. Если я провалюсь как писатель, в самый раз заделаться редактором. Что-что, на хлеб с маслом, да еще и с джемом заработаю». Руфь мигом приметила противоречие в словах возлюбленного и обратила это против него. «Но, Мартин, если так...» «Если все двери на запоре, как ты сейчас убедительно доказал, откуда же взялись знаменитые писатели?» «Они достигли невозможного», — ответил он. «Они работали так блистательно, с таким огнем, что испепелили всех, кто стоял на их пути. Успех каждого из них — чудо! Выигрыш там, где ставка тысячи против одного!» «Они добились успеха потому, что они закаленные в битвах гиганты Карлейля» против которых никому не устоять. Вот и я. Я должен достичь невозможного. А если не удастся? Ты же должен подумать обо мне, Мартин. Не удастся? Он посмотрел на нее так, словно услышал такое, о чем и помыслить невозможно. Потом в глазах блеснуло понимание. Если не удастся, я стану редактором, а ты — женой редактора. В ответ на эту шуточку Руфь нахмурилась. И это вышло у нее так прелестно, так мило, что Мартин обнял ее и поцелуями согнал тень с ее лица. но «Ну не надо, оставь». Усилием воли она не поддалась этой пленяющей ее силе. Я говорила с папой и с мамой. В первый раз в жизни я так взбунтовалась, потребовала, чтобы меня выслушали. Я оказалась очень непослушной дочерью. Ты ведь знаешь, они предубеждены против тебя». Но я снова и снова твердила, что люблю тебя и никогда не разлюблю. И, наконец, папа сдался и сказал, «Если ты хочешь, прямо сейчас поступай к нему в контору». И сам предложил с первого же дня платить тебе прилично, чтобы мы могли пожениться и купить где-нибудь домик. По-моему, это очень благородно с его стороны, ведь правда? С тупой болью отчаяния в сердце Мартин машинально потянулся за табаком и бумагой. Забыл, что больше не носит их с собой. Хотел свернуть цигарку, пробормотал что-то невнятное, а Руфь продолжала. — Откровенно говоря, ты не обижайся, я только хочу, чтобы ты ясно понял, как он к тебе относится. Ему не нравятся твои радикальные взгляды. И он считает, что ты ленив. — Я-то знаю, ты совсем не ленивый. Я знаю, ты очень усердно работаешь. — Даже она этого не знает, — подумалось Мартину но «Ну, как насчет моих взглядов спросил он по твоему они такие уж радикальные он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа по моему но ну... они меня сильно смущают ответила руфь все ясно мартин был подавлен жизнь вдруг стала беспросветной он даже забыл о предложении руфи об этой ее попытке уговорить его пойти служить А она, не решаясь больше настаивать, готова была ждать ответа, пока не понадобится снова спросить о том же. Долго ждать не пришлось. Мартину тоже было о чем ее спросить. Он хотел понять, верит ли она в него по-настоящему. И не прошло и недели, как оба получили ответ. Мартин ускорил события прочел Руфи свой позор солнца. «Почему бы тебе не стать репортером?» — спросила она, когда он дочитал до конца. «Ты так любишь писать, и я уверена, ты бы добился успеха. Был бы видным журналистом, человеком с именем. Есть же замечательные специальные корреспонденты. Они прекрасно зарабатывают и разъезжают по всему свету. Куда их только не посылают, и в сердце Африки, как Стэнли, и брать интервью у Папы Римского, и в Тибет, в места, где не бывал ни один исследователь. Значит, мой этюд тебе не понравился». — вместо ответа спросил Мартин. — По-твоему, я могу показать себя в журналистике, но не в литературе? Нет — Нет-нет, конечно, понравился. Очень хорошо написано. Но, боюсь, для читателя это слишком сложно. Для меня, во всяком случае, сложно. Звучит прекрасно, но непонятно. Твой научный жаргон до меня не доходит. Ты всегда слишком увлекаешься, милый и, наверное, разобрался в таких вещах, в которых и я, и другие разобраться не способны. Вероятно, тебе мешает философская терминология, — только и смог сказать Мартин. Он прочитал ей сейчас самое зрелое из всего, что когда-либо продумал и высказал на бумаге. Он еще не остыл от волнения, и приговор Руфи ошеломил его. Как бы плохо это ни было написано, неужели тебе совсем не интересно. — допытывался он. — Неужели не неинтересна сама мысль? Руфь покачала головой. — Нет. Это так не похоже на все, что я читала раньше. Я читаю Мэттерлинка и понимаю его. — Мистицизм его понимаешь? — не удержался Мартин. — Да. А вот твоя статья... Ты ведь как будто нападаешь на него. Этого я не понимаю. Конечно, что касается оригинальности... Мартин нетерпеливо махнул рукой, но смолчал. А потом вдруг спохватился, что Руфь все говорит, говорит уже давно. «В конце концов, писательство было твоей забавой», — говорила она. «Право же, ты забавлялся достаточно долго. Пора принять жизнь всерьез. Нашу с тобой жизнь, Мартин. До сих пор ты жил только для себя». «Ты хочешь, чтобы я пошел служить?» — спросил он. — Да. Папа предложил тебе. Это я понял, — перебил Мартин. — Но я хочу знать. — Ты что, больше в меня не веришь? Руфь молча сжала его руку. Глаза ее затуманились. — Твое писательство, милый, — призналась она чуть слышно. — Ты читала множество моих вещей, — резко продолжал он. — Что ты о них думаешь? Они безнадежно плохи? А если сравнить с тем, что пишут другие? — но других печатают, а твое — твое нет. — Это не ответ. — По-твоему, литература вовсе не мое призвание? — Тогда я отвечу. Руфь собралась с духом. — Я не думаю, что ты создан писателем. Прости меня, милый. Ты заставил меня сказать это прямо. И ты ведь знаешь, в литературе я разбираюсь лучше тебя. — Да, ты бакалавр изящных искусств, — раздумчиво сказал Мартин. Должна бы разбираться. Но я еще не все сказал, продолжал он после тягостного для обоих молчания. Я знаю, на что способен. Никто не знает этого лучше меня. Я добьюсь успеха. Меня не остановишь. Мысли так и кипят во мне, ждут воплощения в стихах, в прозе, в статьях. Нет. Я не прошу, чтобы ты поверила в это. Не прошу верить ни в меня, ни во все то, что я пишу. «Об одном прошу. Люби меня и верь в любовь. Год назад я просил тебя дать мне два года. Один мне еще остался. И я верю, клянусь тебе, еще до того, как он кончится, я добьюсь успеха. Помнишь, ты когда-то сказала, чтобы стать писателем, мне надо пройти через ученичество. Что ж, я и прошел. Я гнал вовсю. Я уложился в недолгий срок. В конце пути ждала меня ты». И я не давал себе поблажки. Я забыл, что значит спокойно уснуть, понимаешь? Поспать в сласть и проснуться просто от того, что выспался. Как давно я этого не знаю. Теперь меня поднимает будильник. Я завожу будильник на тот или иной час, смотря потому, раньше или позже лег. И это последние мои осмысленные движения. Завожу будильник, гашу лампу и проваливаюсь в сон. Если за чтением я начинаю клевать носом, Я откладываю серьезную книгу и берусь за более легкую. А если начинаю засыпать и над ней, бью кулаком по голове, гоню сон. Где-то я читал про человека, который боялся уснуть. Да, у Киплинга. Человек этот приспособил шпору. Когда засыпал, в обмякшее тело впивалось стальное острие. Но и я сделал то же самое. Я смотрю на часы. И решаю не убирать свою шпору до полуночи Или до часу, или до двух И если засыпаю раньше времени Она меня пришпоривает Месяцами я спал со шпорой Я дошел до того Что пять с половиной часов сна Стали мне казаться непозволительной роскошью Теперь я сплю 4 часа Я изголодался по сну Бывает от недосыпа Я брежу наяву Бывает меня соблазняет смерть Ее покой сон. Бывает, меня преследуют строки Лангфелло. Молчаливо глубокое море. Все в нем спит без тревоги и горя. Только шаг в тишину, в глубину и ко дну, и навеки усну. Это, разумеется, чепуха. Просто сдают нервы, переутомлен мозг. Но ведь главное — ради чего все это? Ради тебя. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы поторопить успех. Теперь ученичество окончено. Я знаю, как снаряжен. Даю голову на отсечение. Каждый месяц я узнаю больше, чем обычный студент колледжа за год. Я это знаю, поверь. Я не стал бы тебе все это рассказывать, но мне позарез необходимо, чтобы ты меня поняла. Это не похвальба. Мое мерило — книги. Сегодня твои братья — дикари, невежды по сравнению со мной. Столько знаний я выжил из книг, пока они спали. Было время, я хотел прославиться. Сейчас слава меня мало заботит. Мне нужна ты. По тебе я изголодался больше, чем по еде, по одежде, по признанию. Есть у меня мечта — положить голову тебе на грудь и спать долго-долго. Года не пройдет, и мечта моя сбудется. Исходящая от Мартина сила волна за волной обдавала Руфь. И как раз тогда, когда он был всего упорней, неподатливей, ее всего неодолимей влекло к нему. Неукротимая, заразительная энергия трепетала сейчас страстью в его голосе, сверкала в глазах всей мощью ума и бьющей через край жизни. В этот миг, на один только миг, уверенность Руфи дала трещину. И в просвет она увидела подлинного Мартина Идона. «Великолепного!» Непобедимого. И как бывают минуты слабости у дрессировщика, так и Руфь на миг усомнилась было, сумеет ли приручить этого неистого самобытного человека. «Еще одно», — стремительно продолжал Мартин. «Ты меня любишь, но почему? Как раз за то, что есть во мне и что заставляет меня писать. Любишь, потому что я в чем-то не такой, как мужчины, которых ты знала и могла бы полюбить». Я не создан для конторы или бухгалтерии, для торгашеского крохоборства и всяческого крючкотворства. Заставь меня заняться всем этим, стать таким, как все эти люди, выполнять ту же работу, дышать тем же воздухом, исповедовать те же взгляды, и ты уничтожишь разницу между нами. Уничтожишь меня. Уничтожишь именно то во мне, что любишь. Я жив тем, что жажду писать. «Будь я заурядный болван, я бы не захотел писать, а ты бы не захотела меня в мужья». «Но ты забываешь», — прервала Руфь. Быстрый ум ее мгновенно уловил нехитрую параллель. Всегда были чудаки-изобретатели, одержимые несбыточными мечтами. Пытались, например, изобрести вечный двигатель, а их семьи из-за этого голодали. Несомненно, жены любили их, и страдали вместе с ними из-за них, но не за сумасбродное увлечение каким-нибудь вечным двигателем, а вопреки ему. — Верно, — был ответ. Но не все изобретатели были чудаками. Иные голодали, стараясь изобрести вещи полезные и осуществимые. И, как известно, иногда им это удавалось. Право же, я не стремлюсь к невозможному. Ты сам называл это «достичь невозможного», — ставила Руфь. — Это же не буквально. Я стремлюсь к тому, что удавалось другим до меня писать и зарабатывать этим на хлеб. Руфь промолчала, и это подхлестнуло Мартина. — Значит, по-твоему, моя цель такая же несбыточная мечта, как вечный двигатель? — спросил он. Руфь сжала его руку. Ласково, с нежностью матери, жалеющей обиженного ребенка. И для Мартина это было внятным ответом. А для Руфи он в ту минуту и правда был лишь обиженный ребенок, одержимый, стремящийся к невозможному. К концу разговора она опять напомнила, как настроены против него ее отец и мать. — Но ты меня любишь? — спросил Мартин. — Да, да! — воскликнула Руфь. — А я люблю тебя, не их, и пускай делают, что хотят, мне все равно. В голосе Мартина звучало торжество. Я верю в твою любовь, и не страшна мне их враждебность. В этом мире все может сбиться с дороги, только не любовь. Любовь не станет на ложный путь, разве что она малодушный недокормыш.